И рассказчик должен скромно и почтительно остановиться перед такими важными событиями. Самое большее, что мы можем себе позволить, это восхищаться характером королевы и отметить подробности ее конца. Утром 16 октября в 4 часа с несколькими минутами после долгих дней бурных прений был составлен приговор. Накануне на заре Марию Антонетту привели в мрачный душный зал, где заседал революционный суд. В течение этих 24 часов ей дали всего лишь несколько ложек бульона. Несмотря на тревогу об участии её детей и сестры, она сохранила обычное присутствие духа, мужество и твёрдость. Невозмутимая, неподвижная и холодная в чёрном заштопанном платье, ибо в долгим креповом чепце, не выдавая ни малейшего волнения, выслушала она скорбительный, несправедливый приговор. Когда наконец было произнесено торжественное слово смерть, в зале суда воцарилось страшное по своему значению молчание. Тогда, медленно обернувшись к одному из своих защитников, Тансону де Кудре королева сняла с пальца два обручальных кольца, вынула из-за корсажа прядь своих поседевших волос и сказала спокойно и мягко. Вот, сударь, если Бог поможет вам встретить когда-нибудь моего друга, госпожу де Жорже, то прошу вас, передайте ей эти кольца и эти волосы, на память. Затем с величием королевы, спускающейся со своего трона, она сошла со скамьи подсудимых в средин гробового молчания и неподвижности всех присутствующих. Она открыла решётку и в сопровождении своих защитников, двенадцати человек национальной стражи, вышла из зала твёрдыми шагами, держа высоко голову глядя спокойно вперёд и улыбаясь грациозной доброй улыбкой. И когда она проходила широким коридором между двумя рядами любопытных, одна простая женщина воскликнула: "Тишь, какая гордая эта госпожа Антуанетта!" В те часы утра 16 октября 1793 года Во всех кварталах Парижа раздался тяжелный барабанный бой. Кардегардии и казармы проснулись. Построились, и вооружённые силы залила все улицы города. В 7 часов среди сильного утреннего тумана с шумом задвигались заряжённые пушки и загородили мосты и переулки от Пале де Жстис до площади Революции. В это самое время в консержери в камеру королевы вошел человек, Мария Антонетта, лежавшая на постели, но не спавшая, поднялась и ждала. «Сударыня», — сказал вошедший, — «я, бад Жерар», — «тюре прихода Сент-Ландри». С минуту он в волнении колебался, потом произнес с почтительным поклоном. Мне поручено исповедать вас, если вы этого желаете. Благодарю вас, — мягко произнесла королева. Затем она прибавилась твердостью. Я признаю посланниками Бога только священников, не принявших присяги. Жерар снова поклонился и не возражал. Мария Антуанетта встала с постели, на которой лежала одетая лапа. Она задрожала. В камере 2, освещённой коптящей лампочкой, было сыро и холодно. Она быстро заходила от стены к стене, желая согреть ноги. "В страдании", сказал Жерар. "Если бы вы поставили ноги на подушку, вам было бы не так холодно". Благодарила вас. Она последовала совету и скоро почувствовала себя лучше. Несколько минут длилось молчание. Жирар прервал его. Вы позволите мне с ударением сопровождать вас до эшафота? Вы поступите, как вам угодно, сударыня, ответила королева.